В центре Рима. Иосиф Бродский. 1940-1996. Пьяца Маттей. Первое. Я пил из этого фонтана в ущелье Рима, теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафа мне предпочла кормить павлина в имени графа. Второе. Граф, в сущности, совсем не мерзок, он сет и строен. Я был с ним по-российски дерзок, он был расстроен. Но что трагедия, измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. Третье. Граф выиграл до клубнички лаком в игре без правил. Он ставит Микелину раком, как прежде ставил. Я тоже, впрочем, не в накладе. И время тоже теперь есть место крикнуть «бляди». Вздохнуть, о Боже. Четвертое. Не смешивает пахарь с пашни плодов плачевных. Потери точно скот домашний блезет, кочевник. Чем был бы Рим иначе? Гидом, толпой музея, автобусом, отелем, видом, терм, колизея. Пятое. А так он, место грусти, вы, склоненные в баре, И двери запертой на Виа дельи Сидишь. Обдумывая строчку и пригорюнись, Глядишь в невидимую точку, Почти что юность. Шестое. Как возвышает это дело, Как в миг печали Все забываешь, юбку, тело, Где, как, кончали. Пусть ты последняя рванина, Пыль под забором, На джентльмена, дворянина, Кладешь с прибором. Седьмое. Нет, я вам доложу утрата, Завал, непруха, Из вас творят аристократа, хотя бы духа. Забудем о дешевом графе, заломим брови. Поддать мы в миг печали в праве хоть с принцем крови. Восьмое. Зима. Звенит хрусталь фонтана. Цвет неба синий. Почитывается трамонтана иголки пини, Что год от февраля отрезал, он дрожью роздал. И кутается в тогу цезарь, верней, апостол. Девятое. В морозном воздухе, на редкость, прозрачном око, Невольно наводясь на резкость, глядит далеко, На север, где в чаду и в дыме куют червонцы. Европа мрачная, я в Риме, где светит солнце. Десятое. Я опасенок державы дикой с разбитой мордой, Другой, не менее великой, прием уж гордый, Я счастлив в этой колыбели, муз права, Граций, Где Назо и вергилий пели». Вещал Гораций. Одиннадцатое. Попробуем же от страницы взять век в кавычки. Быть может, и в мои страницы, как в их табличке, кириллицу не побрезгов и без ущерба для зрения, главное из резвых взглянет Эфтерпа. Двенадцатое. Не в драчке я читаю счастье, в чертоге царском, но в том, чтоб, обручив запястье с котлом швейцарским, остаток плоти терракоти подвергнуть синей и сколотой буанаротти и баррамини. Тринадцатое. Спасибо, парки, проведение. Ты, друг издатель, за перечисленные деньги. Всего податель векам грядущим на зидание, пьет «Чоколатта», «Конпанна» в центре мироздания и циферблата Четырнадцатое. С холма, где говорил октавой порой иною, таз созерцаю величавый вид предо мною, ни купола, ни черепица, со отцами, то мир, вскормившая волчица, спит вверх сосцами. 15. -е. И в логове ее я, дома, мой рот оскален, от радости ему знакома судьба развален, а грызок... Цезарь, атлета, певца, темпачи, есть вариант автопортрета. Скажу иначе. Шестнадцатое. Усталый раб из той породы, что зрим все чаще, под занавес глотнул свободы. Она послаще любви, привязанности, веры, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала. 17. Ей свойственно к тому ж упрямство, покуда время не поглупеет, как пространство, что вряд ли семя, свободы в злом чертополохи в любом пейзаже даст из удушливой эпохи побег. И даже, восемнадцатое, сорвись все звезды с небосвода, исчезни местность, все ж не оставлена свобода, чья дочь словесность, она, пока есть в горле влага, не без приюта, скрипи перо, черней бумага. «Лети, минута!» Февраль 1981 Микела Микелла для автора и истории литературы Микеллина с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Так вот, Микелла мне рассказывала в Праге году в 98 что граф был-таки кем-то вроде принца крови, состоял в родстве с королевскими домами Европы. Их роман шел к концу, хотя еще теплился, когда появился поэт. Однажды оба поклонника столкнулись в доме Микелы на Виаде и Фунаре. Она представила графа и поэта друг другу и в ужасе бросилась на второй этаж, тревожно прислушиваясь к тому, что творится внизу. Внизу было тихо, и когда Микелла спустилась, застала мужчина, живлённо и дружелюбно беседующих за бутылкой вина. Оказалось, граф спросил, «Have you already slept with her?» «Вы уже спали с ней?» На что поэт ответил – That's none of your fucking business, your highness. Dialog, we s'n'e уже спали, не ваше гребанное дело, ваше высочество, немедленно способствовал сближению. В любовной линии этого стихотворения сведены воедино и перемешаны мотивы и чудного мгновения письма Пушкина к Соболевскому о той же Керн, которую с помощью Божий Я на днях. Зазора и зазвения нет». Отсюда ощущение полной свободы, которое в заключительных строфах возносится на иной уровень. «Все описанное здесь чистая правда, полный акмеизм», высказался Бродский по поводу пьяца Маттеи. «Этот фонтан, фонтан на Делли Тратару, фонтан-черепах, одно из изящнейших скульптурных сооружений Рима. Четверо бронзовых юношей, стоя на дельфинах, подталкивают черепах в чашу в виде раковины». В конце XVI века фонтан срудил «Модерно», а в середине XVII столетия черепах добавил «Бернини». Ощущение грации и радости таково, что понятно, почему Бродский сказал об этом. То, от чего становишься физически счастлив. Знал ли он, я забыл спросить, когда узнал сам, или просто, как положено поэту, угадал, что веселая бронзовая компания — прямое порождение любви. Римский аристократ Матей сватался к нижне Санто-Кроче. Но отец девушки, зная его как оголтелого игрока, у которого не держатся деньги, отказал: Матея пригласил отца с дочерью к себе на ужин, предоставив им потом покои на ночлег. Когда наступило утро, На площади стоял фонтан, воздвигнутый за ночь, незыблемое свидетельство финансовой и душевной состоятельности претендента. Самое интересное в этой истории – финал, потому что их два. Потрясенный князь дал согласие, и потрясенный князь все-таки не согласился. Нечто подобное произошло через 4 века, несмотря на полный акмеизм вариантов два. По данным Микелы победил поэт, по данным поэта – граф. Правда, всегда... За поэтом. Она убедительнее, потому что красивее. Страдание, даже только стихотворное, благотворнее торжества. Как возвышает это дело. Вы, склоненное в баре, благороднее павлинних вы. Поэт не просто проигрывает графу, что все-таки, кажется, не соответствует действительности, и пусть, но проигрывает с наслаждением и ощущением триумфа. Свой выигрыш он осознает безусловно и красноречиво. Это свобода потому-то и приносится в жертву мужское самолюбие, что жертва такому божеству необходима. Для Бродского, образцового путешественника, у которого я перед своими поездками по миру часто справлялся и получал дельные рекомендации о музеях и ресторанах, очень важно размещение эмоций. Пьяцца Матеи и ее окрестности – одно из оставшихся в Риме мест, где легко и непринужденно происходит перемещение в прежние эпохи, сохранившийся в веках почти без изменений город, площадь на краю старого римского гетто, где и теперь попадаются кошерные лавочки и закусочные неподалеку, лучшее в городе заведение римской еврейской кухни Пиперно, со специально панированной треской и жареными артишоками Алла Гудея. Вплотную к дому Микелы палаццо Античиматей. Великолепный дворец, где когда-то несколько лет прожил Леопарди, где сейчас размещаются Институт истории, библиотека и Итальянский центр изучения Америки. Туда Бродский заходил по делу. За углом места, где в 78-м нашли тело бывшего премьер-министра Альдо Моро, похищенного и убитого террористами красных бригад. Там большая многословная мемориальная доска с портретом. Бродский говорил, что следовало бы выбить всего два слова «Мементо Моро». Была в нем эта несколько плебейская тяга к каламбурам, будто он и так не зрифмовал все вокруг. Любовь, кровь, поэзия, наука, мешанина языков и народов — все на одном пятачке. Таков Рим. Но этого мало. На площадь Маттеи выходит улица Амброджио, великого святого покровителя Милана, а рядом Виапаганика, улица Язычников — Есть улица Королевны, Виаделла Регионелла, а есть и столеров Виадели, Фалегмани, и канатчиков вот эта самая Виадея Фунари, на которой жила Микела. Сама типография пьяцца Матеи «История Рима. Всей Италии». Русский поэт, проживший четверть века в Америке и ставший фактом двух литератур, нагляднее всего любил Италию, написав о ней два десятка стихотворений. Два больших изданных отдельными книгами эссе «Набережная неисцелимых», «Дань Марку Аврелию». Каждый год, и не по разу, Бродский бывал в Италии. Он говорил об этой стране то, откуда все пошло, а об остальном вариации на итальянскую тему и не всегда удачные. Понятно, здесь мандельштамовская тоска по мировой культуре, но и просто всплеск эмоций, главный из которых — восторг от жизни. Нигде это не проявляется с такой силой, как в итальянских стихах, особенно в Пиат-Саматеи, где количество восклицаний и прописных рекордное для Бродского. Время он даже позволил себе умилиться по поводу утехи гимназисток, выпив какао со сливками, а не вино или граппу, смотри лагуну, который любил, потому что все по-особому в центре мироздания и циферблата. Определяющее слово тут «центр». Италия служила эмоциональным балансом, удерживая в равновесии две бродские судьбы – Россию и Америку. Являла собой гармонию, климатом, музыкой, архитектурой, человеческими лицами, голосами. Как-то в Москве была устроена выставка, призванная обозначить взаимовлияние русского и итальянского искусства. Сама постановка вопроса тупиковая. Чему и когда мы могли научить итальянцев? Правда, есть начало двадцатого века, когда на короткий период русское искусство оказалось в авангарде в прямом и переносном смысле слова. Без Малевича и Кандинского картинка столетия была бы иной. Но в предыдущие века все основы, нет, не изобразительного искусства, а самого видения мира, заложили итальянцы. Вовсе не только для русских, для всех. Просто в северной холодной стране их достижения выглядели иногда экзотично. Взять хотите. Паладианские дворцы, созданные для средиземноморского солнца, которыми уставлены улицы Питера, которые строили помещики какой-нибудь Вологодской губернии, которые по сей день запечатлелись в советских дворцах культуры, хоть бы и Сибири. Не важна практическая нелепость, важно, что воспринималась несравненная итальянская соразмерность – Прямое и непосредственное соответствие человека бытию, вот чему учились у них другие народы. Опять-таки речь не о ремесле. Слава богу, в российских и иных академиях неплохо учили по слепкам и копиям русскому литературу и вовсе чужбина профессионально ни к чему. Но и Александру Иванову и Николаю Гоголю нужна была сама Италия. Все гармонизирующее собой. Вот почему они просиживали годами в кафе Греко, на Кандотти и в других местах благословенной страны. Им и многим-многим другим нужно было то искусство повседневности, которым в полной мере обладают только итальянцы. Есть такая болезнь агедония, неспособность осмысленно и полно получать удовольствие от жизни бич который так и косит современную цивилизацию, хлеще спида. Италия – одной из немногих безотказно действующих против этого средств. Привязанность к Италии уже прививка. Надо было видеть Иосифа в конце сентября 1995 года, когда мы с женой гостили у Бродских в Тоскане, как он выбирал белые грибы и маслины на рынке, как показывал луку и соседние городки, как заказывал обед. У меня хранится меню ресторана «Букка де Сан-Антонио» с надписью на память о Великой Луке, где мы нажрались с Петей в букке. Как мы сидели во дворе их дома, глядя, как внизу лесник по имени, конечно, Вергилий, Верджилио жег листву. Дым уходил к дальним холмам, тем самым — опять-таки мандельштамовским, всечеловеческим, яснеющим в Тоскане, которые здесь бывают не только зелеными, но и синими, лиловыми, фиолетовыми. Мария взяла дочку посмотреть на костры. Они уже возвращались, поднимаясь по склону. Бродский, оторвался от разговора и, охватывая взглядом картину, полувопросительно произнес «Повезло чуваку». Италия становилась, да и стала уже для него своей. По обыкновению, как он умел, снижая пафос и расширяя понятие, Бродский сказал мне о Пять это стихотворение о том, что у тебя есть воспоминания. Надо знать места, Название и взывание о Боже и обзывание бляди увековечивает и более того облагораживает. Назвать не только запечатлеть, но и присвоить титул, поддать с принцем положить с прибором над джентльмена, рванина дворянина, не пруха духа. Отсюда из освоения действительности раскрут эротической зарисовки в манифест. Поэтическая речь, как и всякая речь, вообще обладает своей собственной динамикой, сообщающей душевному движению то ускорение, которое заводит поэта гораздо дальше, чем он предполагал, начиная с стихотворения. Это Бродский о Цветаевой, но и о себе, разумеется. Он называл такое центробежной силой стиха. И конкретно о пьяц-саматеи. К концу все больше освобождения. Хочется взять ноты выше, вот и все. Вот и все. «Он был существом, обменявшим корни на крылья», — сказал Степун о белом. «Похоже». Впрочем, у Бродского корни были всегда язык. По подсчетам канадской исследовательницы Татьяны Патеры его лексикон — самый обширный в русской поэзии, около 19 тысяч слов. Так что о корнях нечего беспокоиться и нет надобности выставлять их на обмен. А вот «Крылья» — позднейшее приобретение, о чем так выразительно выкрикнуто в строфе 16 -й. Напрасно только здесь под занавес. На дворе стоял всего лишь 1981 год. Как бесстрашно Бродский повторяет на разные лады слово «свобода» и всеми идеологиями. Как очищается оно восторженной искренностью. Как причудлив и в то же время логичен переход от графа с павлинами к тому, дороже и важнее, чего нет на свете. Как радостно присоединяешься к этому чувству. Пят Саматеи, может быть, лучший пример того, что настоящий поэт о чем бы... Не заговаривал, всегда говорит то, что хочет и должен сказать».